Но никак не мог он понять, что привлекает в них людей. Почему они их покупают? Ведь даже смотреть на них и то противно. И действительно, противно вдруг сделалось настолько, что он, не выдержав, стал разворачивать картины лицом к стене. Но это не помогло. Холсты, казалось, сделались вдруг прозрачными, и то, что было на них, словно начало просвечивать с изнанки.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 И если подумать, куда менее ценный, но бывший для него дороже всего на свете простеньким медальоном с локоном умершего ребенка или носовым платком, вышитым руками возлюбленной, с которой ему так и не удалось связать свою судьбу. А бывало и так, что, выслушав просьбу пришедшего, старьевщик отвечал ему: Оставь себе свои часы, мне они не интересны. Завтра я приду к тебе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 а, возможно, была слишком занята, чтобы слушать досужие разговоры. Но, так или иначе, она не запретила дочке познакомиться с соседкой, и девочки очень быстро подружились. Дочь Тарьевщика просто души не чаяла в новой подруге. У той были большие, очень красивые глаза и пышные волосы. Дочка ростовщика очень любила ее волосы, часто брала их в руки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 ведь тебе никогда не нравилось дело твоего отца. Более того, ты только что сказала, что ненавидела это занятие. И вот, пожалуйста, ты стала старьевщицей». «А это другая история», — с горькой усмешкой ответила собеседница. «Видишь ли, та девочка, как все другие девочки на свете, потихоньку росла и превратилась в девушку, а потом полюбила одного юношу,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 «Да, я понял, что было именно так», — кивнул Андрей. «Но я спрашиваю тебя не об этом. Мне интересно не столько то, как ты занималась этим самым судным делом, сколько другое твое ремесло, то, как ты начала покупать у людей воспоминания. Откуда у тебя взялась такая способность? Ведь все это совершенно необычно, это невозможно понять, и поверить в это тоже невозможно».